Глава десятая. Тамара Кирилловна жалобно взглянула на Полуянова и пробормотала. «Дима, я совсем не знаю, что мне теперь делать. Я готова во всем признаться, но тогда ведь вся эта грязь вылезет наружу». Полуянов слышал ее будто сквозь вату. Эротический фильм с участием Изабель произвел на него неизгладимое впечатление». «Нет мозгов, считай, коллега», — вдруг вспомнилась армейская присказка. «Бедная глупышка». Ладно, еще бы заставили ее принудили. Однако фильм наглядно демонстрировал, Изабель прекрасно осознавала, на что идет. Впрочем, изверга, изувечившего ей лицо, это никак не оправдывало. Но кто он? Родственник или друг Юрия? Кто-то из преступной шайки? или же верно подозрение Изабель и на ее жизнь покушалась коллега аристократичная Юлия Базанова и как вычислить преступника но при этом оставить за кадром хобби глупышки Изабеля без того пострадавшая страна а после кино на нее такая слава обрушится тамар Кирилловна», — обратился он к домработнице никому и ни в чем пока признаваться не надо «Наоборот, сидите тише воды ниже травы. Я постараюсь сам решить проблему». Журналист вышел из квартиры и прямо из академического двора позвонил своему человеку в полиции, майору Савельеву. Настроение у того повезло, оказалось благодушным. «О, журналист, что-то ты зачистил. О чем клянчить будешь? Вчерашний налет на ломбард? Митинг геев на маяковке?» — Бери выше, — усмехнулся Дима. — Ничего мне от тебя не нужно. Сам хочу информацию предоставить. — Бойтесь донайцев даже приносящих дары, — пробормотал начитанный майор. — Ладно, ладно, сам сейчас будешь благодарить. Про нападение на Истомину слышал? — А ты-то здесь каким боком? — сразу насторожился Савельев. — Да я у нее квартиру только что купил. И, чрезвычайно осторожно подбирая слова, Полуянов рассказал о странном поведении коммерческого директора салона, которым владела Истомина, о книге Драйзера на ее столе и в руках убийцы. «Да ну, киношка какая-то, малобюджетная. Или подстава очень грубая», — приговорил майор и без всякого энтузиазма пообещал. «Но раз ты просишь, проверю». Дима же выдвинул следующую версию. «Раз Изабель кричала, что на нее напал Юрий, Может, это был кто-то на него похожий? Я знаю, например, что у покойного брат имеется. Открыл Америку, буркнул майор. Знаем мы про брата и давно его ищем. Только он дома, гад, уже два месяца не появлялся. Но ну, никуда не денется. Связи отрабатываем. Ориентировки разослали. В дверь позвонили в семь утра. Джулия Аркадина только что проснулась, нежилась в кровати с маской пленкой на лице. Она считала, никогда нельзя начинать новый день с суете на бегу. Но умеют в нашей бестолковой стране разрушить идилию. Кому не имется внесу несусветную рань? Соседке понадобилась соль? Почтальон принесла очередное заказное письмо из налоговой? Женщина неохотно выбралась из постели, прошлепала босиком в коридор, сердито крикнула «Кто?» «Полиция!» Отозвались с лестничной клетки. И сердце сразу затрепетало. В дверь снова затрезвонили, требовательно нагло. — Подождите, — растерянно пробормотала Базанова, — я хотя бы оденусь. Маска медленно сползала с лица, руки дрожали. Костик Черкашин из дома мог неделями не выходить. А зачем? Питание тут... Полный пансион. Одежду с обувкой брат давно научил его заказывать по интернету. А всякие забавы, типа киношек или дискотек, он искренне презирал. В законные выходные перед телеком валялся. все эти бродил, по лесу гулял, тут и грибы, и ягоды, а зимой клюква. Но сегодня, черт что ли нашептал, вдруг ужасно захотелось ему вредного химического соединения под названием фанта. Как представил ее, ядовито-оранжевую, ледяную, сладкую.